Часть первая. Глава первая. Дорога с рассвета шла по холму, сквозь заросли бамбука и трав, где лошади и всадник зачастую совсем пропадали из виду. Потом снова появлялись белые шлемы иезуита, крупный костистый нос, мужественный насмешливый рот и пронзительные глаза — которым куда привычнее было созерцать безбрежные просторы, чем страницы Требника. Будучи высок ростом, он плохо умещался на пони по кличке Кирди. Ноги, покрытые сутаной, упирались в слишком короткие стремена и были согнуты под острым углом. Всадник порой чуть не вываливался из седла, когда резко поворачивал свой конкистадорский профиль, чтобы полюбоваться пейзажем. Горы Уле производили на него какое-то особое радостное впечатление. Три дня назад он оставил раскопки, которые возглавлял по поручению французского и бельгийского институтов палеонтологии, и, проехав часть пути в джипе, Вторые сутки подряд трясся в сопровождении проводника верхом через заросли, направляясь к тому месту, где должен был находиться Сен-Дени. Проводника он не видел с самого утра, но тропа шла прямо, и временами впереди слышались шелест травы и стук копыт. То и дело его одолевало дремота, нагоняя дурное настроение. Он не любил вспоминать о своих 70 годах. Но после семи часов, проведенных в седле, уже не мог справиться с некоторой приятной расслабленностью, которую осуждали совесть служителя церкви и разум ученого. Иногда он останавливался и поджидал слугу с лошадью, которая везла ящик с кое-какими интересными обломками, результатом последних раскопок, и рукописями. С ними он не расставался никогда. Дорога поднималась не очень круто. У холмов были мягкие склоны, порой они начинали шевелиться, оживать, там двигались слоны. Небо, как всегда, было непроницаемым, дымчатым, светящимся, затянутым испарениями африканской земли. Даже птицы, казалось, могли в нем заблудиться. Тропа пошла вверх, и на одном из поворотов и иезуиту открылась долина Ога, поросшая густой курчавой растительностью, которая ему не нравилась. Она также отличалась от величественных лесов экватора, как грубая щетина от пышной шевелюры. Он рассчитывал добраться до места в полдень, но лишь к двум часам дня — поднялся на вершину холма. Перед палаткой директора заповедника он увидел слугу, который, присев у догоравшего костра, чистил котелки. Иезуит сунул голову в палатку, где на походной койке спал сен -Дени. Гость не стал его будить, подождал, пока и для него самого поставят палатку, привел себя в порядок, выпил чаю и немного поспал. Проснулся он с ощущением усталости во всем теле. Полежал какое-то время, вытянувшись на спине. Подумал, как грустно, что ты так стар, что времени у тебя осталось немного, и надо довольствоваться теми знаниями, которые ты успел приобрести. Наконец он выбрался наружу и нашел Сен-Дени, который курил трубку и глядел на холмы, еще освещенные солнцем, но уже словно бы тронутый неким предчувствием. Сан-Дени был невысок ростом и лыс, щеки его заросли косматой бородой, а глаза, занимавшие, казалось, чуть не все изможденное лицо с высокими скулами, были прикрыты очками в стальной оправе. Узкие сутулые плечи говорили о сидячем образе жизни, хотя их обладатель и являлся последним хранителем, огромных африканских стад. Мужчины немного поболтали об общих знакомых, обменялись слухами насчет войны и мира. Потом Сен-Дени расспросил отца Тассена о работе. Его особенно интересовало, правда ли, что в связи с последними открытиями в Родезии можно утверждать, будто Африка действительно колыбель человечества. Наконец, и иезуит. Задал свой вопрос. Сен-Денис словно и не удивился, что видный член знаменитого ордена в возрасте 70 лет, имеющий среди миссионеров репутацию человека гораздо более занятого наукой о происхождении человека, чем спасением души, проехал два дня верхом, чтобы расспросить о девушке, чья красота и молодость, казалось, не должны интересовать ученого, привыкшего вести счет лет на миллионы и целые геологические эпохи. Поэтому отвечал он откровенно, со всевозрастающим жаром и странным чувством облегчения. Потом он не раз спрашивал себя, не приехал ли отец Тассен только для того, чтобы помочь ему сбросить бремя одиночества и воспоминаний, которые так его угнетали. И Иезуит слушал молча, с какой-то отчужденной вежливостью, ни разу не пытаясь помочь утешениями, коими так славилась его религия. Разговор затянулся до ночи, но сен продолжал свой рассказ, прервавшись лишь однажды, чтобы приказать слуге Нголе разжечь костер. Пламя сразу же прогнало с неба последний свет, и им пришлось отодвинуться от огня чтобы не лишиться общества холмов и звезд».